«Нет, нет, не может быть!» «Едва сдержала стон вера!» Судья подозрительно посмотрел на нее и сказал, «Милая барышня, мы должны смотреть фактом в лицо, ведь все мы подвергаемся серьезной опасности. Один из нас А.Н. Оним. Кто он, мы не знаем». Из десяти человек, приехавших на остров, трое теперь вне подозрения. антони Марстон, миссис Роджерс и генерал МакАртур. Остается семь человек. Из этих семерых один, так сказать, липовый негритенок. Он обвел взглядом собравшихся. Вы согласны со мной? «Верится с трудом, но, судя по всему, вы правы», — сказал Армстронг. «Ни минуты не сомневаюсь», — подтвердил Блор. «Если хотите знать мое мнение...» — судья Уоргрейв жестом остановил его. «Мы вернемся к этому в свое время, а теперь мне важно знать, все ли согласны со мной». «Ваши доводы кажутся мне вполне логичными», — не переставая вязать, проронила Эмили Брент. «Я тоже считаю, что в одного из нас вселился дьявол». «Я не могу в это поверить», — пробормотала Вера, «не могу». «Ломбард...» «Совершенно с вами согласен, сэр». Судья с удовлетворением кивнул. «А теперь», — сказал он, Посмотрим, какими данными мы располагаем. Для начала надо выяснить, есть ли у нас основание подозревать какое-то определенное лицо. Мистер Блор, мне кажется, вы хотели что-то сказать. Блор засопел. У Ломбарда есть револьвер, сказал он. И потом он вчера вечером нам соврал, он сам признался. Филипп Ломбард презрительно улыбнулся. ну что ж. «Значит, придется дать объяснение во второй раз». И он кратко и сжато повторил свой рассказ. «А чем вы докажете, что не врете?» — не отступал Блор. «Чем вы можете подтвердить свой рассказ?» Судья кашлянул. «Э, «К сожалению, все мы в таком же положении», — сказал он. «И всем нам тоже приходится верить на слово». «Никто из вас», — продолжал он, — по-видимому, пока еще не осознал всей необычности происходящего. По-моему, возможен только один путь. Выяснить, есть ли среди нас хоть один человек, которого мы можем очистить от подозрений на основании данных, имеющихся в нашем распоряжении. «Я известный специалист», — сказал Армстронг. «Сама мысль о том, что я могу...» И снова судья жестом остановил доктора, не дав ему закончить фразы. «Я и сам человек довольно известный», — сказал он тихо, но внушительно. «Однако это, мой дорогой, еще ничего не доказывает. Доктора сходили с ума, судьи сходили с ума, да и полицейские тоже», — добавил он, глядя на Блора. Ломбард сказал Я надеюсь, ваши подозрения не распространяются на женщин. Судья поднял брови и сказал тем ехидным тоном, которого так боялась защита. «Значит, если я вас правильно понял, вы считаете, что среди женщин маньяков не бывает?» «Вовсе нет», — раздраженно ответил Ломбард. «И все же я не могу поверить...» Он запнулся. Судья все тем же пронзительным злым голосом сказал. — Я полагаю, доктор Армстронг, что женщине было бы вполне по силам прикончить беднягу Мак-Артура. — Вполне, будь у нее подходящее орудие. Резиновая дубинка, например, или палка, — ответил доктор. — Значит, она бы справилась с этим легко. — Вот именно. Судья повертел черепашь ей шеи. Две другие смерти произошли в результате отравления, сказал он. Я думаю, никто не станет отрицать, что отравителем может быть и слабый человек. Вы с ума сошли, взвелась Вера. Судья медленно перевел взгляд на нее. Это был бесстрастный взгляд человека, привыкшего распоряжаться судьбами людей. Он смотрит на меня, подумала Вера как на любопытный экземпляр, и вдруг с удивлением поняла. Она ведь ему не очень-то нравится. «Моя милая барышня, я бы попросил вас быть сдержанней. Я совсем не обвиняю вас». «И надеюсь, мисс Брент», — он поклонился старой деве, «что мое настойчивое требование не считать свободным от подозрений ни одного из нас никого не обидело». Мисс Брент не отрывалась от вязания. «Сама мысль, что я могу убить человека, и ни одного, а троих», — холодно сказала она, не поднимая глаз, «покажется нелепой всякому, кто меня знает». «Но мы не знаем друг друга, и я понимаю, что при подобных обстоятельствах никто не может быть освобожден от подозрений, пока не будет доказана его невиновность. Я считаю, что в одного из нас вселился дьявол». «На том и порешим», — заключил судья. «Никто не освобождается от подозрений, ни безупречной репутации, ни положения в обществе в расчет не принимаются». «А как же с Роджерсом?» — спросил Ломбард. «По-моему, его можно с чистой совестью вычеркнуть из списка». «Это на каком же основании?» — осведомился судья. «Во-первых, у него на такую затею не хватило бы мозгов, а во-вторых, одной из жертв была его жена». «За мою бытность судьей, молодой человек», — поднял мохнатую бровь судья, — «Мне пришлось разбирать несколько дел о женоубийстве, и суд, знаете ли, признал мужей виновными». «Что ж, не стану спорить, женоубийство — вещь вполне вероятная, чтобы не сказать естественная, но не такое». Предположим, Роджерс убил жену из боязни, что она сорвется и выдаст его, или потому что она ему опостылила, или, наконец, потому что спутался с какой-нибудь крошкой помоложе. Это я могу себе представить. Но представить его мистером Онимом, таким безумным вершителем правосудия, укокошившим жену за преступление, которое они совершили совместно, я не могу.